О, Ингер уж, и сама подумала о них, о бусах-то. Недаром же она была мать, и, как все матери, глупая и гордая. Бусы нельзя было надеть на шейку мальчугану, но если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Она так и сделала. А Олина не шла. Не будь скотины, можно было бы ехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня с окрещенным младенцем,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 Теперь они были повенчаны, ребенок окрещен, они даже позаботились раньше повенчаться, чтоб ребенка записали законным. А сушь продолжалась и палила маленькие ячменные поля, полила бархатные ковры муравы. А за что? Все в деснице Господней. Исаак скосил свои лужки, немного травы с них набралось, хотя весной он их и унавозил».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 Однажды мимо проходил лопарь и подивился, как много у в картошке «В деревнях она уродила гораздо хуже», — сказал он. У Исаака опять выдалось несколько недель на работу над землей до наступления заморозков. Скотина ходила по полям и паслась, где вздумается. Исааку было приятно работать поблизости и слушать колокольчики,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 Большой бугор стоял уже совсем лысый и готовый для обработки, и Исаак уже не вырубал до чистой делянки, а сваливал только самые старые деревья с сухими верхушками. Разумеется, он давно понял, для чего Ингер сказал ему про кровать, надо было поторопиться и не откладывать этого дела в долгий ящик. Раз в темный вечер он вернулся из лесу,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 Ну, и вот семья новоселов встала крепко на ноги. И если урожай выдастся хороший, то им можно будет позавидовать. Чего еще не хватает? Разумеется, сеновала. А вина с молотильным таком — это цель на будущее. И она будет достигнута, как и остальные цели. Дай только время. Вот и маленькая сребророжка отелилась. Козы принесли козлят, овцы ягнят.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 О, Сандерс сидит, ковыряет в своей глиняной трубке и раскуривает ее. Вот так трубка. Он курит и дымит так, что все его старое сморщенное лицо превращается в руническую надпись. «Ну, мне незачем спрашивать, твои ли это дети?» — подлизывается он. «До того они похожи на тебя, вылитая ты, когда была маленькой».